Сакраменталии или требы. В течение жизни каждый шаг истинного католика освящен не только таинствами, но и тайно-действенными обрядами, которые выполняют служебную функцию. Называются они требами или сакраменталиями. В переводе с латинского «сакраменталис» означает «священный». То есть требы, хотя и имеют некоторые сходства с таинствами, но таковыми они не являются. Второй Ватиканский собор дал более четкое определение этому понятию. И в соответствии с ним сакраменталии — это священные знамения, которыми по некоторому подобию таинств обозначаются и по молитве церкви воспринимаются главным образом духовные плоды. Через них люди получают расположение к принятию главнейшего действия таинств и различные жизненные обстоятельства освящаются. В соответствии же с учением католической церкви, сакраменталии установлены церковью, в то время как таинства не спосланы Христом. Кроме того, в них не сходит напрямую, как в таинствах, благодать Святого Духа. Однако молитвой они готовят человека к ее принятию и располагают к взаимному сотрудничеству с нею. Католические богословы объясняют отличие сакраменталий от таинств тем, что таинства воздействуют на верующего самим фактом своего совершения, а сакраменталии — фактом воздействия церкви. При этом их результативность зависит не от чьей-то персональной предрасположенности, а от молитвы церкви. В то же время они могут предрасполагать к таинствам и направлены на них, например, освящение воды на крещение или освящение алтаря на Евхаристию. В католической церкви выделяют несколько видов треп. Например, разного рода освящения и благословения, которые могут быть направлены на людей, на домашних животных, на природные явления, материальные предметы и так далее. Благословения могут относиться и к конкретным действиям, в частности, к посеву или уборке сельскохозяйственных культур, или к работе. С помощью сакраменталей осуществляются и посвящения людей для какой-либо духовной деятельности, Например, в малые чины, чтецы или помощники епископа, в монашество. Также с помощью треб проводятся заупокойные обряды, отпевания, поминовение усопших. Обычно же требы совершались священниками, хотя некоторые — епископами. Например, утверждение на церковное служение. Но после Второго Ватиканского собора доступ к проведению сакраменталей получили и миряне. Следует обратить внимание, что проведение треп в большей степени, чем при других богослужениях, зависит от местных обычаев. Согласно пасторским решениям епископов, сакраменталии могут отвечать потребностям культуры и истории, присущим христианскому народу того или иного региона, либо той или иной эпохи. Сам же термин сакраменталии был предложен католическим богословом и философом Петром Ламбардским. А уже в 12-13 веках занял прочное место в западном богословии. До этого же самые разные обряды назывались таинствами. Однако со временем для характеристики церковных таинств, не обладающих соответственными свойствами, термин сакраменталии оказался самым подходящим. А вот в православной церкви этот термин не применяется, хотя некоторые богословы пытались ввести его в обиход непосредственно или в виде кальки – «тайнодействия», «тайнодейственные обряды».